Неправильно обставленной ложкой и с крышкой закрытой. <смех> Я знаю, как у вас, у меня сердце остановило. Когда она вас звала к своему псу, произнесла ему на римский манер, значит, некоторую речь, насчет того, как же ты это сделал, то он ей, заметим, показал, как он это сделал. А именно, он зубами снял эту крышку, положил ее, вынул ложку, положил ее, показал ей, как он оттуда смел сахар, Потом ставила обратно ложку, закрыла крышкой. Я не знаю, как вам. Мне это как-то массивен соскорбительно. Но при этом он заметен ничего не произнёс, но лицо имел одновременно застенчивое Довольная. и да, и довольное. То есть довольно большой спектр информации мог быть вынут и вне э, всякого вербального. Ну вот, такая история. Ладно, на этом мы тогда закончим э на сегодня.